Глава 6. Понедельник, Лондон, позднее утро. Когда самолет приземлился в Хитро, Дженни с Немешкой отправилась к своему адвокату. До сих пор их встречи проходили онлайн, за одним единственным исключением, в самом начале, когда рабочие графики обоих совпадали, и они пересеклись в Париже, куда приехали по делам. Этот процесс, подготовка к которому началась много месяцев назад, Поглотила все ее сбережения, и в конце концов она даже влезла в долги. Многочасовая подготовка, защита занимала все свободное время, что сказывалось на работе. Лишив ее денег и сил, Эртон Кэш рассчитывал заставить ее замолчать. Но она держалась неплохо, по крайней мере пока, и жажда победы помогала ей бороться. Несколькими днями ранее, во время телефонного обсуждения, адвокат Дженнис предупредил ее о западне приготовленные противной стороной. Она ни в коем случае не должна в нее попасться. Нельзя повторять обвинения перед судом, необходимо сосредоточиться на том, чтобы продемонстрировать целостность ее работы. Судить будут не британского миллиардера, владельца алмазных копий в Южной Африке. Они давно истощились. Однако же из них, как по волшебству, продолжают появляться новые камни, которые вывозят дипломатической почтой. Разве может кто-то еще не знать, что Кэш отмывает бриллианты крови? Что это плоды подневольного труда мужчин, женщин и детей из воюющих стран Африки? Быть может, когда-нибудь эти преступления будут рассмотрены судом, но сейчас в графе обвиняемой стоит имя Дженнис. И процесс, который состоится в Лондоне, это процесс над журналисткой. Адвокатский кабинет располагался в многоэтажке в районе Мейфер. Предполагалось, что роскошная обстановка придаст клиентам уверенности. Но Дженнис видела в этом бессмысленном блеске вероятную причину немыслимых расценок на услуги адвоката. Мистер Коллинс, невысокий мужчина с горделивой осанкой, всегда носил безупречно подогнанный по фигуре твидовый костюм и полосатый красно сине- желтый галстук, завязанный на большой узел. Единственный яркий элемент в его безупречном наряде. Адвокат лучился любезностью и дружелюбием, но Дженнис выбрала его не за это. Ей нравилась его пунктуальность и остроумие. Кроме того, он был глубоко возмущен ситуацией полон решимости восстановить справедливость. Коллинз ждал Дженнис в небольшой гостиной, куда ее сопроводил помощник. Стены украшены навощенными панелями, мебель красного дерева, в воздухе аромат благовоний. Адвокат проследовал с ней в конференц-зал выдержанный в том же стиле, и бережно закрыл обитую кожей дверь. Дженнис прочитала его сдержанный жест как «заверение», что они в полной безопасности и защищены от вмешательства внешнего мира. Колинс предложил ей располагаться в одном из кресел, положил на стол папку, которую держал под мышкой, и сел рядом. «Вы, вероятно, ознакомились с моими последними заключениями», осведомился адвокат, глядя на папку. Она кивнула в знак согласия. «Желаете внести в них какие-то изменения, что-то добавить?» «Нет», — отвечала она. «Тогда перейдем к следующей части», — продолжал Кулинс. Он вытащил из кармана блокнотик и пролистал начало, остановившись на помеченной странице. «Ваш контакт вылетает в 15.00». В Вильнюс он прибудет в 18.00, там его встретят друзья и отвезут в штаб. Мы договорились, что он никак не будет себя проявлять до вашего возвращения в Лондон. Никаких заявлений в прессе, появлений на публике, ничего, что может привлечь к вам внимание. Мы играем с огнем, и я не хочу обжечься. Когда планируется встреча? После слушания вы отбудете в Вильнюс вечерним рейсом. Я купил вам билет, как вы просили. «Возместите стоимость при следующей оплате». «Нет-нет, не говорите ничего. Денежные вопросы уладим, когда противник будет повержен. Я забронировал для вас номер в отеле на мое имя для максимальной безопасности. Встреча должна состояться завтра в полдень. За вами приедут». коллинс открыл папку и аккуратно, тщательно разглаживая складки, развернул план этажей выше упомянутого отеля. «В 10.55...» Продолжал он. «Вы спуститесь в подвал. В 11.00 за грязным бельем приезжает фургон из прачечной. Горничная, которая обычно возит тележки, получила достойное вознаграждение за помощь, которую нам оказывает. Она оставит в гардеробе вашего номера свою униформу. Вы ее наденете и пройдете в конец коридора к служебному лифту. Единственная проблема, чтобы спуститься... «На минус второй уровень нужен Бейдж, и как тут быть, я пока не знаю. Бейджи выдает службу безопасности отеля». «Мне это рассказала наша помощница, но она не может рисковать своей работой». «До чего же все усложнилось?» «Мое время достаточно было обычного ключа». Вздохнул адвокат. «Ничего страшного, я знаю, как действовать». Безмятежно заверила его Дженнис. «И как же?» — поинтересовался Коллинс. Дженнис воздержалась от ответа. Повторять вопрос Коллинс не стал. «Ну, допустим», — сказал он. «Итак, когда спуститесь в подвал, пройдете по коридору. Если по дороге вам кто-то встретится, улыбнитесь ему. Костюма горничной должно быть достаточно, чтобы проскользнуть незамеченной, при условии, что не будете мешкать. Третья дверь ведет к месту для разгрузки». Коллинс вытащил из папки еще одну распечатку — Фотографию фургона. «Запомните номер. Если приедет другая машина, идите назад, поднимитесь к себе и переоденьтесь. Счет оплачен, так что сразу же вызывайте такси и отправляйтесь в аэропорт. Если все будет в порядке, просто садитесь в фургон. Через заднюю дверь, разумеется». «Впечатляет. Не знаю, как вас отблагодарить. Вы проделали огромную работу». «Нет». Сухо откликнулся Коллинс. Я не придумал, как решить проблему с Бейджем. Говорю же, не беспокойтесь из-за этого. Как скажете, после встречи вас сразу же отвезут обратно в Хилтон. Вам придется войти через главный вход. На служебном дежурит охранник, который знает всех сотрудников в лицо. Держитесь ближе к правой стене. Эту зону не охватывают камеры наблюдения, установленные на ресепшн. Пояснил коллинс показывая пальцем на соответствующую область на плане. «Когда переоденетесь, незамедлительно отправляйтесь в аэропорт. Самолёт вылетает в 17.30, и лучше бы вам на него не опаздывать». Взгляд Дженни скользнул по книжным полкам. Коллинс дал ей время на размышление, уверенная, что в конце концов она что-нибудь скажет. Его легендарная прозорливость оправдала себя. «Предположим, за мной следят», — сказала она. «Если они заметят, что я весь день не выходила из номера», Кто-нибудь рано или поздно решит проверить и постучаться ко мне. И у этого человека проблем с ключом не будет. коллинс успокаивающе похлопал ее по руке. «Не тревожьтесь на этот счет. Те, кто за вами шпионит, увидят вас в суде. Как они могут заподозрить, что вы способны оказаться в двух местах одновременно?» «Тогда к чему все эти меры предосторожности?» «Дженнис, мы так давно знакомы, что мне следовало бы возмутиться этому вопросу. Но чтобы пощадить свое самолюбие, предположу, что вы просто любите подразнивать людей. И все-таки отвечу. «Потому что, если я ошибаюсь, те, кто за вами следит, ни в коем случае не должны узнать о месте вашей встречи с нашим другом Романом». С этими словами Коллинз взглянул на часы, закрыл папку и отодвинулся от стола. «Пора идти. Нет ничего хуже, чем заставлять судью ждать». Дженнис сделала глубокий вдох, как если бы собиралась нырять на глубину без акваланга, что было недалеко от истины. Поднявшись, она взяла адвоката под руку, к немалому удивлению последнего. И всё-таки ему явно было приятно, судя по горделивой улыбочке, с которой он прошествовал мимо стола секретарша. Мадрид, полдень. Диего ехал по городу на Боббере Гуцце. Который он в итоге все таки купил у своего друга Хуана. Передвигаться по Мадриду на машине стало невозможно. Но его бизнес приносил ему достаточно денег, чтобы он мог позволить себе заказывать доставку продуктов для ресторана с рынка «Сан-Мигель». Он мчался по мадридским улицам со шлемом на локте, лавируя между потоками автомобилей, как серфер, поймавший волну. И вдруг ему подумалось, что умирать сейчас не лучшая идея. Слишком уж хороший выдался день и слишком уж много важных дел ему предстоит сделать. Диего до сих пор не оправился после смерти Альбы. Хоть он и не успел на ней жениться, чувствовал он себя настоящим вдовцом. Для того, кто познал скорбь утраты в том возрасте, когда тебе кажется, что ты уже все видел, смерть — лишь вопрос терпения. Тридцать с небольшим Диего играл с ней в кошке мышки чтобы навлечь на себя ее гнев. Порой, ложась в постель, он рассказывал, как прошел день, недавно ушедшей женщины, которую по-прежнему любил. И все таки год назад он не устоял перед очарованием девушки, пришедшей к нему в ресторан рекламировать крепкий алкоголь. Их роман продлился 7 месяцев. Диего как будто играл в комедии о счастье, пусть и не без таланта. И Флорес, устав от этого, в конце концов ушла от него. В полдень Диего съехал с М30 на развязке «Пуэрто де и двинулся в сторону факультета информатики. Он здесь учился, и у него по-прежнему был доступ к лабораториям, по бейджу, который он каждый год самостоятельно продлевал. На факультете он так примелькался, что на него совсем не обращали внимания. В 14.00, устроившись за столом, он зашел на сайт трекера полетов, на котором в реальном времени можно следить за перемещением пассажирских самолетов. Взглянув на часы, Диего вывел на экран еще одно окно, в котором он будет отчитываться Дженнис о ходе операции. Афины, полдень. Роман Протасевич – улыбчивый молодой человек, свободный, но скрывающийся от властей. Он и его подруга живут на две страны – между Польшей и Литвой. Роман родился за год до прихода диктатора к власти и еще подростком примкнул к оппозиции – Впервые он участвовал в протестах, когда ему исполнилось 15, еще школьникам. В то время тысячи белорусов выходили на улицы, возмущенные переизбранием автократы, отравляющие страну коррупцией. Именно тогда он заинтересовался политикой и стал активистом. В 17 он уже был админом двух протестных сайтов, а его деятельности донесли властям. Агенты службы безопасности задержали его и пытали. Удары пришлись по почкам, печени и животу. Потом он мочился с кровью. Это следовало растягивать как предупреждение. Его отпустили, потому что ему еще не исполнилось 18. Но Роман не опустил руки. Он снимал репортажи для СМИ и получил престижный грант, как талантливый независимый журналист. А потом создал на Ютьюбе оппозиционный канал «Нехта», выступающий против президента Лучина, чье нелегитимное переизбрание вызвало беспрецедентное народные волнения. Осенью 2020 года «Нехта» стала незаменимым орудием протестующих, организовавших антиправительственные акции. Через нее распространяли фотографии и ролики, свидетельства о беспределах милиции. Ее каждый день читали 2 миллиона человек, почти 20% населения. За несколько недель «Роман» сделался врагом режима номер один И тогда он бежал из страны. На протяжении многих недель народной мобилизации Роман ежедневно передавал 260 тысячам подписчиков информацию о местах и времени акций, данные о перекрытых милиции улицах и советы о том, как избежать задержания. В ноябре 2020 года власти, которым юный блогер дерзнул бросить вызов, обвинили его в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды, что означало для него 10 лет тюремного заключения, если, конечно, он попадется. Но даже это не могло успокоить гнев тирана. И вскоре к этим обвинениям добавилось другое — осуществление террористической деятельности. По этой статье Романа угрожала уже смертная казнь. Теперь Роман — администратор и главный редактор БГМ, канала в защищенном мессенджере Telegram, которая не подвергается цензуре. Его подруга софия учится на факультете права в Европейском гуманитарном институте Вильнюса. В начале недели они отправились в Афины на колоквиум, посвященный проблемам демократии. Сегодня утром они рассказали внимательной аудитории Мегарона о своей борьбе и поделились надеждой увидеть однажды, как демократия восторжествует над тиранией. Демократические революции вещь заразная», – начала Софья свою речь. Роман стоял в метре от неё. Обоих освещал прожектор. На огромной сцене конференц-центра они были совершенно одни. Софья не привыкла выступать перед столь большой аудиторией. Она знала, что после этой конференции ничто больше не будет таким, как прежде. Наклонившись к Пюпитру, она всмотрелась в текст. Она писала, перечитывала, исправляла его ночами, заучив каждое слово. Но сейчас её хватило волнения — и она почувствовала, как задрожала рука. Они с Романом обменялись взглядами, и тот подошел к ней поближе. Рот пересох, и Софья глотнула воды. А потом продолжала, повторив первую фразу, чтобы слушатели ее запомнили и осознали. «Демократические революции — вещь заразная. Угнетатели извлекли урок в 1989 году, когда коммунистические диктатуры обрушились как карточный домик. Более поздние примеры «Арабская весна», Антикоррупционные выступления 2014 года в Украине, которые привели к смене власти, усилили их опасения. И тогда тираны заключили соглашение. Если можно подавить протесты в одной стране, значит, можно и не дать им начаться в других. Автократы помогают друг другу. Деньгами, а иногда и войсками. Отправляя солдат в поддержку товарищам. Под видом народного ополчения. Все тираны смотрят на мир примерно одинаково. Они убеждены, что их личное выживание важнее благоденствия их народа. Мысль о том, что из-за смены режима они попадут в тюрьму или будут вынуждены бежать, их ужасает. Вот почему они объединяются, сотрудничают, обмениваются информацией о своих способах угнетения народа. Орудия пропаганды и дестабилизации противника стали еще совершеннее благодаря новейшим средствам коммуникации. Манипулятивный контент в соцсетях, внедрение в протестные движения с целью скорейшего подавления — Массовое задержание, заключения, пытки, изнасилования, убийства и похищения внушают людям страх и заставляют диссидентов молчать. И действия тиранов этим не ограничиваются. Они стремятся любой ценой распространить свой режим, дестабилизировать соседние демократии, вмешиваясь в выборы. Так было в Великобритании, а еще в Германии, в Италии и до того в Польше и в Венгрии. Политические компании европейских ультраправых партий финансируются частными иностранными капиталами, а прикрытием служат офшорные организации». Такие деньги, направленные на уничтожение демократии, почему бы не конфисковать нажитые нечестным путем миллиарды, которые они хранят в ваших банках, конфисковать их роскошные виллы, построенные на ваших побережьях, их роскошные автомобили, припаркованные в ваших столицах, их особняки и квартиры, приобретенные за счет народа. И также следовало бы поступить с олигархами, которых поддерживают. Я понимаю, что торговля с ними выгодна вашим предприятиям, но тем самым вы поддерживаете круговорот террора». «Вы обогащаете тех, кто истязает свой народ». У Софи прихватило горло. Она почти добралась до конца своей речи. «Простите мне мою нездержанность. Я не вправе указывать вам, как действовать. Да и не хочу этого. Так тяжело рассказывать о страданиях твоих близких и видеть, как собеседники отводят взгляды. Их это не касается, у них другие заботы. Но я умоляю вас, если хотите, чтобы демократия уцелела». Не закрывайте глаза на то, что происходит за пределами вашей страны. Ведь тираны с вас глаз не спускают. Их жажду власти утолить невозможно. Так объединитесь же, чтобы их приструнить». Ответом на ее речь была гробовая тишина. Софья собрала свои бумаги и посмотрела на собравшихся. Ослепленная светом прожекторов, она выдавила слабую улыбку. И вдруг в третьем ряду послышались тихие аплодисменты. Они прокатились по залу, стали громче, переросли в овацию. Жизни Софьи уже не будет прежней. Пара сошла со сцены. Исчезнув за кулисами, Роман и Софья вышли в большой вестибюль, конференц-центра. Их обступили желающие сфотографироваться с ними. Но Роман, вежливо извинившись, повел Софью к боковому выходу. Два сотрудника службы безопасности сопроводили их до машины. По пути Роман заметил на площади какого-то мужчину в темном костюме, смотревшего на них. Взгляд его не был похож на восхищённый. Мужчина двинулся к ним, и Роман ускорил шаг. «Давай, поехали отсюда», — сказал он Софье, решив ничего не говорить ей об опасности, в которой не был уверен. Жизнь в изгнании и память о пытках, которые ему пришлось перенести в заключение и о которых никак не удавалось забыть, сделали его слишком подозрительным. Тебе стоило бы постараться быть полюбезней с людьми, которые пришли нас выслушать. Немного популярности нам не повредит. Ты же понимаешь, что я имею в виду». Откликнулась Софья. Роман молча открыл дверь машины. И как только они устроились на заднем сиденье, велел водителю отъезжать. «Вылет через два часа. Посадочный у нас есть. Куда ты так торопишься?» «Я не тороплюсь», — кратко ответил Роман, внимательно следя за мужчиной на площади. Тот вытащил смартфон и кому-то позвонил. На сей раз сомнений у Романа не было. Мужчина провожает их машину взглядом. «В аэропорту держись ко мне поближе. Это все, о чём я тебя прошу». «Что такое?» — встревожилась Софья. «Ты весь побелел». «Ничего». «Ты нервничаешь из-за перелёта?» перелета? спросила она, бери его за руку. «Тут стыдиться нечего. Я так точно не стану над тобой смеяться после того, что я пережила на этой сцене». «Ты отлично выступила». «Ты же видел реакцию слушателей?» «Мы сюда не ради аплодисментов приехали, а ради действий». «Всё будет», — уверенно сказал Роман. Он повернулся назад, вглядываясь в заднее стекло. Эспланада перед Мегароном почти растаяла вдали, и когда они повернули на улицу Константинополюс, за ними вроде бы никто не последовал. Полчаса спустя водитель припарковался у тротуара, перед Международным аэропортом. Роман вытащил из багажника два маленьких чемодана и устремился за Софией, которая уже направлялась к входу в терминал. «Я же просил меня подождать», — проворчал он. Он нагнал ее у газетного киоска. «Давай не будем терять время», — настаивал он. «Знаешь, с твоей аэрофобии нужно поработать». «Не в этом дело», — возразил Роман, глядя на пассажира, который чем-то привлек его внимание. Софья поняла, что что-то не так. Она проследила за взглядом романа и заметила пристально смотрящего на них мужчину. Лет сорок, джинсы, белая рубашка, плохо скроенная синяя куртка. Он взял со стойки журнал и принялся его листать. Софья повернулась в другую сторону и обнаружила еще одного странного субъекта, старше первого. Он смотрел на нее так внимательно, что ей стал не по себе. «Пошли на контроль, здесь они ничего не могут нам сделать, то слишком много народу». «Тогда что они тут забыли?» Негодующе спросил Роман. «Хотят нас запугать, не будем доставлять им этого удовольствия». Она уверенно двинулась к очереди, змеившейся перед рамками контроля. Роман последовал за ней. Они молча продвигались вперед в том же ритме, что и остальные, пока не оказались перед лентой. Прошло немного времени, и они уселись рядом перед Гейтом. «Думаешь, они были наколоквями?» Спросила Софья с наслаждением, думая о том, как будет бесноваться лучен, когда ему доложат о ее речи. «Когда-нибудь он прикажет им нас подстрелить или отравить полунием», — откликнулся Роман. «Не драматизируй, до такого они не дойдут, только не в чужой стране». «Как не дошли в Лондоне или Манчестере». Софья посмотрела на площадку перед терминалом. Их самолет уже занял свое место перед рукавом, И это ее успокоило. И все же она отказалась от идеи сходить за кофе. «Ты прав», — сказала она. «Нам следует быть еще осторожнее, чем раньше». Роману подумала, что если подручные диктаторы получат приказ их ликвидировать, они колебаться не станут и не погнушаются никакими средствами. И все таки те, от кого им удалось оторваться, остались с носом. Посадку уже объявили. Через три часа они будут в Вильнюсе, в безопасности». Перед тем, как пройти в самолет, Роман отправил сообщение через Телеграм. За мной следят.